«Свалим все на Элвиса, извинимся еще останемся в выигрыше по всем показателям. Ты хорошо меня понял?» «Все будет в порядке, обещаю. Когда же я вас подводил?» «В этом месяце дважды. 24 и 26. Остальное записано в твоем личном деле. Все, свободен». В трубке прозвучал сигнал отбоя. В это время на другом конце трассы миссия ОУП «Старый город» происходил другой, не менее важный для читателя телефонный разговор. «Алло, Элвис!» «Да, Оленька, дорогая, наконец-то ты появилась. Где ты пропадала?» «Я прячусь у подруги. Я ищу тебя второй день. Никто не знал, где ты. Элвис, любимый, я так боюсь. Меня искала полиция. Что мне делать?» «Все под контролем. Во-первых, скажи мне свой адрес, и я пришлю за тобой машину. Приедешь ко мне в комитет?» «Да-да, пожалуйста. Я боюсь оставаться в городе». «Давай без истерик. Я же сказал, все будет хорошо. Однако тебя действительно ищут, поэтому до приезда машины никуда не выходи. Элвис, только давай побыстрее. Ты сам за мной приедешь?» э Я сейчас очень занят. За тобой приедет мой шофер». Я боюсь. Приезжай сам. Успокойся. Машину комитета никто не тронет. Давай, собирайся. Машина сейчас выйдет. Да мне нечего собирать. Я убежала в чем была. Можно я заеду домой собрать кое-что из вещей? Да, да. Обязательно. Я хотел тебя об этом попросить. Только не задерживайся там надолго. Возьми большую сумку, сложи все самое необходимое. Не забудь теплые вещи и перчатки. И главное, документы. Забери все, что необходимо для оформления эмиграционных документов. Обратно ты уже не вернешься. Эмиграционные документы? Ты хочешь сказать, что мы наконец уезжаем? Ох, Элвис, какое счастье! Какой ты молодец, что наконец решил уехать. Ну, вообще-то я пока остаюсь. Тебе придется ехать самой. «Ну, Элвис, ты же обещал, что мы уедем вместе. Ты меня бросаешь?» «Ну что ты, что ты. Я тебя очень люблю. Просто сейчас очень сложное положение. Мне надо закончить одно дело, и я смогу уехать». «А я? Что я буду делать одна?» «Я забронировал тебе гостиницу на Гефесте. Ты подождешь меня там. Это совсем недолго». А потом я прилечу к тебе с кучей денег, и все будет замечательно. Элвис, мне не надо твоей кучи денег. Мне нужен только ты сам. Я тебе все время это говорю. Ты такой замечательный и без денег. Ничего, с кучей денег я буду еще лучше. Давай, не трать время, собирайся и лети ко мне. Я очень соскучился». «Я тоже, любимый. Ты уверен, что все будет в порядке?» «Ну когда же я тебя обманывал? Ну все, целую и жду. Подожди, Элвис. Что еще?» «А как там эти двое? Ты им помог? Их чуть не убили, а толстяку нужна срочная медицинская помощь. Он может подсесть на ткану. Мне так их жаль!» «Успокойся. Твои протеже в полном порядке». Толстяка лещат в нашей клинике, а Супермена я уже отправил домой. Уже отправил домой? Жалеешь, что больше не увидишься с ним? Уж не влюбилась ли ты в него часом? А что, мужчина видный? Не ревнуй. Ты знаешь, что кроме тебя мне никто на свете не нужен. Ты лучше всех. Как я по тебе соскучилась, ты не представляешь. Я тоже. Ну все, я побежал, целую. Трубки. Послышались гудки.